И нашли, что 17 воспитанников в гуманиорах и школьной философии довольный успех имеют, так что на академические лекции о чистоте штиля, здравейшей философии и математике допущены быть могут, а двоих из них надобно послать на несколько времени в академическую гимназию латинскому языку учиться. Деятельность Академии наук преимущественно высказывалась в деятельности двоих ее членов — Ломоносова и Мюллера. Темная сторона тогдашней ученой жизни выражалась в борьбе этих знаменитостей друг с другом и в борьбе их с людьми, которые, получив не по праву сильное влияние на судьбу науки в России, не могли выносить законных представителей науки. потому что последние не могли спокойно подчиняться им. Затруднительное положение Академии проистекало главным образом от того, что в стране, какой была тогдашняя Россия, где наука не могла еще пустить сколько-нибудь глубоких корней, нельзя было наполнить ученого учреждения все достойными членами. Большинство подавало повод к разного рода упрекам относительно исполнения обязанностей. И этим пользовались люди, желавшие управлять Академией. Они выставляли на вид, что ученые не способны, недостойны сами управляться, что ими нужно управлять другим, и достигали своей цели, причем, разумеется, за грехи недостойного большинства платилось достойное меньшинство. Профессор химии, напечатавший в 1748 году риторику, первую на русском языке, где все примеры сочинены или переведены им самим, в 1749 году трудился в лаборатории, делал химические опыты да окрашения стекол, надлежащие, приготовлял простые материалы, разные соли, водки. а потом старался искать и нашел способ, как делать берлинскую лазурь и бакан-венецейский. Он же делал физические опыты и сочинял похвальную речь императрицы на российском языке и переводил ее на латинский, участвовал в составлении российского лексикона. Похвальное слово императрица Ломоносов произносил — в торжество восшествия на престол Елизаветы. Академия имела собрание на другой день праздника, 26 ноября. Произнесение речей на этом торжестве всего лучше было поручать двоим самым видным членам Академии, Ломоносову и Мюллеру, ибо кроме внутреннего достоинства, какое они могли дать своим речам, оба ученые были богатыри физически, обладали громким голосом и не смущались перед публикою. Шумахер видел необходимость назначать ораторами Ломоносова и Мюллера, но вот как по этому случаю завистливый пигмей выразил свою ненависть к великанам. Шумахер писал тепло. «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой...» а не господин ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание но не знаю такого между нашими академиками оратор должен быть смел и некоторым образом нахален разве у нас есть кто нибудь другой в академии который бы превзошел его в этих качествах о мюллере шумахер выражается так же Он обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству. Для нас в знаменитом Панигирике, который так долго выставлялся образцом ораторской речи, особенно замечательно указание Ломоносова на то, чего недостает русской науки, чем должно было заняться образующееся поколение. Представьте себе, российский юноша Будущее ваше состояние, к которому вы избраны. С благоговением внимайте, что августейшая императрица, довольствуя вас своею казною, мастерски, повелевает, обучайтесь прилежно. Я видеть российскую академию из сынов российских состоящую желаю. Поспешайте достигнуть совершенства в науках. всего польза и слава отечества всего намерения моих родителей всего мое произзволение требует не описаны еще дела моих предков и не воспеда по достоинству петрова великая слава простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова в пространной моей державе Неоцененные сокровища, которые натура обильно производит, лежат потаенные и только искусные руки ожидает. Прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию. Когда речь стала известна в Москве и за границу Шумахера начали терзать известиями а ее успехе. Теплов вписал ему, что речь понравилась при дворе. Эйлер писал ему из Берлина, что это образцовое произведение в своем роде. То же значение образца красноречия имело и другое похвальное слово Ломоносова, Петру Великому, произнесенное в 1755 году. Произнесший образцовую речь, оратор опять уходил в лабораторию где занимался составлением красок и стекол для мозаики. По регламенту Академии наук, писал он, «Профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях. А сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикою». каково есть химическое искусство. Того ради заблаго я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою. Что и другое требование регламента относительно теоретических рассуждений не было забыто, Доказательством служат известные исследования Ломоносова, принадлежащие описываемому времени. О причинах теплоты и холода, где автор выводил явление теплоты из вращательного движения частиц в телах, об упругости воздуха, о химических растворах. Сюда же должно отнести слово о пользе химии и слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих. Последнее сочинение особенно замечательное.